Глава 27. Первым делом я оглянулся и отодвинул Полину за свою спину, потому что подумал, что военные действия начались прямо здесь и сейчас. «Мы собрались идти к тебе», — плача объяснила Полина, «и вдруг папа позвонил снова. Он сказал, что Бранденбург объявил войну Пруссии». Первое, что я почувствовал, — невероятное облегчение. Прямо здесь и сейчас никакой войны нет, а с остальным разберемся. «Идемте», — сказал я девочкам, — «мне нужно поговорить с вашим отцом». «Мы хотели тебя позвать», — сказала Алина, — «но папа отказался. Только повторил, что все будет хорошо, и отключился». «Все и будет хорошо», — твердо сказал я, — «обещаю. Идемте». Оказавшись около ноутбука, я нажал кнопку вызова. Программа связи таинственно забулькала, а потом в мониторе показалось лицо герцога Пруссии. Всего десять минут назад он выглядел на сорок с небольшим лет, сейчас я дал бы ему шестьдесят. «Это вы?» — спросил он, сверля меня взглядом. «Что вам еще от меня нужно? Вам мало того, что вы устроили войну?» На мгновение я растерялся от удивления. Девочки за моей спиной потрясенно ахнули. Только три дня тому назад я прочитал в новостях, что пьяный любовник прусских герцогинь чуть не выломал двери в британское посольство, угрожал дуэлью послу и бранденбургскому курфюрсту. С горечью сказал Александр фон Цолерн. Я не стал ничего выяснять. И так понятно было, что вы просто потеряли голову. Потом я узнал, что император посадил вас под арест. Знаете, я даже обрадовался, что У Российской империи такой здравомыслящий правитель. «Папа, ты же ничего не знаешь», — сказала Алина. Но герцог перебил ее. «Я знаю достаточно. Этот граф, этот мальчишка, за которого вы так заступаетесь, сегодня он убил сына бранденбургского курфюрста. А теперь Бранденбург объявил войну Пруссии». «Но при чем тут Пруссия и вы?» — удивленно спросил я. «Пусть бы объявляли войну мне, раз уж им так приспичило». Помолчите. устало сказал Александр фон Цолерн. «Я сказал, что вы потеряли голову, но вижу, что ошибся. Вы потеряли совесть и мозги, вот что. Оплатить за это теперь будет моя страна. Перестаньте!» перебил я герцога. «Все это подстроено, и император знает об этом. Уверен, он окажет помощь Пруссии. Какая обстановка у вас прямо сейчас? А какая может быть обстановка?» язвительно сказал герцог. «Война объявлена 10 минут назад». Я отдал приказ армии выдвигаться к Бранденбургской границе. Моя жена плачет. Ее дипломаты не уладят инцидент. Пруссии придется плохо. Но ведь вы совершенно ни при чем. Юноши, вы со своей любовью к прямым решениям влезли в большую политику, как слон в посудную лавку. Да, девочки мне все рассказали. Вы пытались их защитить, но что из этого? Все, что вам удалось сделать, это сыграть на руку врагам Пруссии и поставить ее под удар. Знаете, почему я до сих пор с вами разговариваю? Потому что хочу попросить вас и дальше оберегать моих дочерей. Не оставляйте их одних и ни в коем случае не позволяйте им ехать сюда. На это вы способны? Способен, ответил я. Вот и хорошо, устало сказал Александр фон Цолерн и повесил трубку. Костя, что мы будем делать? Растерянно спросила Полина, глядя на меня. А Алина не колебалась. Ты останешься здесь, — сказала она сестре. — А я поеду в Бранденбург и буду разговаривать с курфюрстом. Пусть только попробует не принять меня. С этими словами она бросилась к двери, но я перехватил ее на полпути. — Алина, пожалуйста, сядь. — Не буду просить тебя успокоиться, это сейчас бесполезно. Просто прошу сядь. — и Не мешай мне. К моему удивлению, девушка послушалась. Я на всякий случай прислонился спиной к двери, и вытащил из кармана телефон, собираясь позвонить Бердышеву. Но Жан Гаврилович уже звонил сам. «Слышал новости?» — без предисловий спросил он. «Слышал», — ответил я. Только что разговаривал с герцогом Пруссии. «Слушай, Жан Гаврилович, давай пропустим слова о том, что я не должен был убивать курфюрста. Я и сам это знаю, но назад его уже не вернуть. Что будем делать?» «А ничего», — неожиданно сказал Бердышев. «Ничего сделать нельзя». «Как?» Изумился я. Почему? Бранденбург объявил войну Пруссии. Формально это не затрагивает Российскую империю. А Британия уже заявила, что в случае, если Российская империя встанет на сторону Пруссии, британские войска помогут Бранденбургу. Вот такая вот изящная комбинация. Жан Гаврилович замолчал на секунду: Позволить себе большую войну империя не может, сказал он. Слишком многие будут недовольны. Слишком непредсказуемы последствия. Пруссии придется пожертвовать. И Бранденбург теперь бесповоротно перешел под проктарат Британии. Это решение императора или только твои выводы? Прямо спросил я. Костя, ты знаешь, зачем я тебе звоню? Ушел от ответа Жан Гаврилович. Зачем? Затем, чтобы сказать: сидите во дворце и не высовывайте оттуда носа. И молись, чтобы император просто забыл про тебя. Охраняй, герцогинь. Возможно, когда-нибудь им представится возможность вернуть себе престол. Если нет, ничего. Живут люди без короны. Все. Не отвлекай меня. И не вздумай что-нибудь учудить. Подожди, Жан Гаврилович, — крикнул я, чувствуя, что сейчас он повесит трубку. А если выдать Бранденбургу убийцу Курфюрста, то есть меня? Вообще-то таких требований нам от Бранденбурга не поступало. неохотно сказал Бердышев. «А ты действительно согласен на это? Если моя выдача остановит войну, конечно», твердо сказал я. «Но нужны гарантии?» «Естественно. А как ты себе это представляешь? Как собираешься договариваться с курфюрстом? Отвези меня к императору. Пусть Алексей Николаевич свяжется с курфюрстом, а я поговорю. Я сумею убедить его, что один виноват в смерти его сына». «Бред какой-то!» хмыкнул Жан Гаврилович. «Бред!» — согласился я. Но если есть хоть малейший шанс, его надо использовать. — Хорошо, — решился Бердышев. — Жди, я за тобой заеду. Если император согласится, конечно. — И усиль охрану Малого Зимнего Дворца, — предупредил его я. Мне не хотелось говорить, что охрана нужна для того, чтобы герцогини не сбежали в мое отсутствие. Но Жан Гаврилович и так все понял. — Разумеется, — ответил он. — Все, жди. — Костя, ты с ума сошел? Набросилась на меня Алина, как только я повесил трубку. Я покачал головой. «Не больше, чем ты. О чем ты собиралась говорить с курфюрстом?» «Я собиралась сказать, что его сын сам виноват в том, что случилось. Вбил себе в голову, что я обязана выйти за него замуж, а моего согласия не спросил». Я вздохнул и обнял девушку за плечи. «Послушай, Алина, дело здесь совсем не в тебе. Это политическая комбинация». И затеяли ее люди, которым наплевать на чувства и судьбы людей. Прусское герцогство стараются затащить под влияние Британии. Вот и все. Сначала собирались выдать тебя за бранденбургского курфюрста. Когда это не получилось, привезли его сюда в надежде устроить скандал. И это им удалось. А война только финальная часть плана. И решение о ней принял не Бранденбург. Так что разговор с курфюрстом тебе ничем не поможет. Скорее наоборот. Ты станешь козырем в руках врагов Пруссии. — Но что тогда делать? — беспомощно спросила Алина, прижимаясь ко мне. Я погладил ее по плечу. — Я все решу, обещаю. — Кстати, вы с Бранденбургской династией, случайно не родственники? — Родственники, — с неприязнью сказала Алина. — Этот урод, которого ты убил, мой троюродный брат. — Ну вот и отлично, — улыбнулся я. Честно сказать, улыбка вышла слегка натянутой. Хотя я уже сообразил, как буду действовать, но слишком многое в этой ситуации зависело не от меня. И не было у меня никаких гарантий успеха. Но зачем кому-то, кроме меня, знать об этом? Жан Гаврилович приехал через полчаса. — Уже готов? — спросил он с подозрением, глядя на меня. — Для визита во дворец мог бы одеться и почище. А мне был тот самый комбинезон, в котором меня четыре дня назад увезли в тюрьму. «Это моя тюремная одежда», — пожав плечами, ответил я. «Если Курфюрст согласится на предложение, лучше отправить меня как можно скорее». «Посмотрим», — неопределенно сказал Бердышев. «Ладно, поехали». «Значит, вы, Константин, готовы пожертвовать жизнью и свободой, чтобы остановить войну?» — спросил меня император. Он сидел за своим письменным столом, перед ним стоял открытый ноутбук с золотым гербом на крышке. Из этого я сделал вывод, что император не отказался от моего предложения. «Да, ваше величество, готов», — ответил я. Мы с Бердышевым стояли возле двери. Сесть император нам не предложил. «Не верю», — заявил император. Я молча смотрел на него. «Я знаю, Константин, как вы привыкли решать проблемы», — продолжил Алексей Николаевич. «И понимаю, что вы просто-напросто собираетесь убить курфюрста. Я прав?» Я глубоко вздохнул. Черт. «Но как вы намереваетесь к нему подобраться?» — неожиданно спросил император. «С чего вы взяли, что Курфюрст не прикажет вас расстрелять, едва вы пересечете границу?» «Обалдеть! Значит, принципиально Его Величество не против моего плана!» «Я уже не спрашиваю о том, как вы собираетесь выбираться?» — скривился император. Должно быть так же, как вы выбрались из тюрьмы. Но, честно говоря, меня волнует не это. По крайней мере, император говорил откровенно, насколько мог себе позволить. Меня волнует, что у вас ничего не получится. Тогда вы сами погибнете. А неудачную попытку покушения припишут Российской империи. А это очередной удар по международной репутации. Алексей Николаевич поднялся из-за стола, и принялся мерить шагами комнату, заложив руки за спину. «Но другого выхода у нас нет», — вздохнул он. «А репутация нас в Европе и без того не любит». Я замер, стараясь не дышать, чтобы не спугнуть удачу. Похоже, император все таки решил согласиться. «Вы уверены, что хотите рискнуть?» — спросил Алексей Михайлович, останавливаясь напротив меня. — Учтите, что вам вряд ли удастся вернуться. — Готов, Ваше Величество, — еще раз ответил я. — У меня только одна просьба. Позвольте мне самому разговаривать с курфюрстом. — Вы уверены, что сможете найти слова, которых не найду я? — удивился император. — Ну хорошо. — Идите сюда. — Он снова сел за письменный стол и показал мне, чтобы я встал за его спиной. Это было не слишком удобно для того, что я собирался сделать, но лучше так, чем никак. «Откройте, пожалуйста, крышку побольше», — вежливо попросил я. «Монитор бликует». Император молча открыл крышку ноутбука и нажал несколько кнопок. «Соедините меня с Курфюрстом Бранденбургским», — сказал он в микрофон.